Диана уже несколько дней жаловалась на плохое самочувствие, но все лекарства, предлагаемые Игнатом, ей не помогали. Данияр безумно переживал за супругу, но доктор старался как мог, чтобы его успокоить. Я даю ей поддерживающую настойку, обогащённую полезными веществами, но ребёнок всё равно поглощает практически всю её жизненную силу. Роды, скорее всего, начнутся на днях. Думаю, что малыш ещё не успел набрать должного веса. Поэтому, надеюсь, всё пройдёт без осложнений. В данный момент ты должен постоянно находиться рядом с ней, чтобы ребёнок брал твою энергетику. А Диани будут нужны силы, чтобы подарить тебе наследника. Мужчина прислушивался к словам доктора и, переложив все дела на плечи Лукьяна, большую часть своего времени проводил с супругой. Когда много месяцев назад Данияр сказал своей паре о том, что ребёнку нужна будет его энергетика, Он и подумать не мог, что эти слова окажутся настолько пророческими. В последнее время Диану мучила непрерывная ноющая боль в спине, и она практически перестала спускаться и целые дни проводила в своей спальне. Данияр по возможности пытался скрасить её досуг, развлекая рассказами из своей жизни. А когда супруга охватывала слабость, и она не могла встать с постели, он часами просиживал у её кровати. Положив ладони на её живот, прислушиваясь к движениям своего ребёнка. В эти моменты он понимал, как же всё-таки хрупка Диана, и ужас потери сводил его с ума. Он ждал появления своего наследника, но также безумно боялся этого момента. Барс опасался потерять свою пару. Вчера у Дианы появилась тянущая боль в области живота. С её губ то и дело слетали болезненные стоны. Перепугавшийся Данияр вызвал Игната, который, осмотрев молодую женщину, сказал, что роды начались и им предстоит долгая ночь. Тут же в доме поднялась суета. Пришла Анна, которая организовала прислугу и каждому дала задание. Кто-то перестилал постель, кто-то отвечал за нагрев воды. Ксению отправили подготовить всё для новорождённого, а перепуганного Данияра выставили за дверь, сказав, что как всё закончится, его позовут. И вот, за окном уже рассвело, а новостей всё не было. Лукян сидел в кресле, наблюдая за своим альфой, который метался из угла в угол, сходя с ума от беспокойства за Диану и своего ребёнка. "Я больше не выдержу", простонал Данияр устало, замирев возле окна. На горизонте зарождался новый день, окрашивая всё вокруг в бледно-розовые тона. Чтобы хоть как-то отвлечь друга от его тяжёлых мыслей, Лукян спросил: "Ангиоргу сообщили?" "Да, думаю, сегодня он должен приехать, но не знаю, успеет ли", ответил Данияр. "Я ещё вчера предупредил Елизара по этому, его должны встретить на границе". Барс замолчал и мысленно вновь вернулся в комнату, где уже много часов мучилась его супруга. Их связь с каждым днём становилась крепче, и сегодня, хоть и отдалённо, он чувствовал отголоски её эмоций: боль, страх, растерянность. В груди появился обжигающий комок боли, который пульсировал с каждым ударом сердца. Данияр, грозный альфа, был сейчас уязвим как никогда, потому что переживал за Диану, которая была смыслом его жизни. Если с ней что-то случится, я не переживу этого, промелькнула мысль, и мужчина почувствовал, что его зверь, обеспокоенный состоянием своей пары, пытается вырваться из-под контроля. Но допустить этого Данияр не мог. Поэтому, сжав кулаки пальцы, он водвойне стал ходить по гостиной. Всё будет хорошо, попытался успокоить его Лукян. Но на данный момент эти слова были лишь пустым звуком. Данияр ничего не слышал и был похож на безумца. На секунду на втором этаже возник какой-то шум и тут же стих. Мужчина замер и прислушался. В этот момент за окном послышалось шуршание автомобильных колёс. Барс подошёл посмотреть, кто приехал, и облегчённо выдохнул. Успел. Это Георг. Ну, замечательно, воскликнул Лукян, надеясь, что в присутствии тестя Данияр хоть немного успокоится и перестанет метаться из угла в угол. И действительно, когда через несколько минут в сопровождении мажордома Георг вошёл в комнату, альфа Барсов уже взял под контроль свои эмоции и старался не показать своего панического ужаса. Приветствую тебя, поздоровался Георг, но увидев бледное уставшее лицо зятя и его потухший взгляд, он замер и, чувствуя, как когтистая лапа страха сжимает его сердце, безжизненно спросил: "Что с делами?" Роды начались. Ответил Данияр и тут же стал сумбурно рассказывать вчерашние события, иногда сбиваясь о местами и переходя на повышенный тон. Когда Георг понял, что с дочерью всё в относительном порядке, Он облегчённо выдохнул, похлопал зятя по плечу и предложил: "Давай присядем". А когда они устроились на диване, отец Дианы обратился к Лукьяну: "И давно он в таком состоянии?" Взглядом показав на Данияра, который, опустив голову, рассматривал свои руки. "Давно", с грустью сказал Лукян, а потом подскочил. "Ой, вы же, наверное, голодны с дороги. Сейчас я прикажу что-нибудь приготовить". "Не надо". Лучше пусть нам принесут бутербродов и бутылку коньяку. Даниару это сейчас необходимо. А сам повернулся к зятю и твёрдо, довольно убедительно произнёс: "Успокойся. Всё будет хорошо. Я понимаю, как ты себя чувствуешь, но поверь, Диана в надёжных руках доктора, и он обязательно поможет ей". Георг. Даниару уткнулся лицом в ладони. Ей очень больно и страшно. Я чувствую это. Она и так меня ненавидит, а теперь. Прекрати. Возьми себя в руки. Самой природой суждено женщинам дарить жизнь, и Диана справится. Я в этом уверен. В комнату вернулся Лукян с подносом в руках. Разлив алкоголь по бокалам, мужчины выпили, чтобы отвлечь Барса от нехороших мыслей. Георг стал рассказывать о своём опыте. Знаешь, я женился довольно рано. И мне всегда казалось, что у меня будет огромная семья. Но судьба распорядилась иначе, и Диана стала моим единственным ребёнком. В то время, когда моя жена Анита в муках рожала нашу дочь, я вытоптал траншеи в саду под её окнами. Она так кричала, что я был уверен, моя супруга меня возненавидит. Но всё оказалось совсем не так. И наша девочка связала нас ещё крепче. Все отцы переживают. Но вот увидишь, всё будет хорошо. И только Георг промолвил это, дверь в гостиную открылась и вошла усталая Ксения. Данияр вскочил, а бокал вывалился из его рук. На светлом паласе расплылось безобразное пятно. Что? Говоришь, что там? сорвался он на крик. Господин Игнац сказал, что вы можете подняться, ответила девушка. И мужчина, едва не сбив её с ног, помчался на второй этаж. Ксения, всё хорошо? осторожно уточнил Лукян. Служанка кивнула и устало улыбнулась. Госпожа родила прекрасную девочку. Малышка здоровенькая и очень красивая. У меня внучка, внучка! подскочил Георг. Надо это отметить. И он тут же наполнил бокалы. Ксения, чтобы не мешать мужчинам, тихо удалилась, а тем временем Данияр ворвался в спальню и тяжело дыша, замер на пороге, оценивая обстановку. Бледная Диана, прикрыв глаза, лежала на постели. По ровному дыханию мужчина понял, что супруга, утомленная родами, спит. Игнат мыл руки в большом тазу. Увидев своего взволнованного Альфу, он улыбнулся. «Как она?» – тихо спросил Данияр. «Все хорошо». Ответила за мужа Анна, которая стояла позади мужа с белоснежным свёртком на руках. Альфа, познакомьтесь с вашей дочерью. Альфа Барсов сделал шаг навстречу, потом ещё один, и, взяв у женщины из рук ребёнка, опустил взгляд. На него смотрели его глаза, такие же яркие и насыщенно лазурного цвета. А вот из-под чепчика выбилась тёмно-рыжая прядь ка волос. Малышка сосредоточенно, чуть прищурившись, внимательно посмотрела на отца и прикрыла глазки. Данияр, ошалевший от счастья, улыбнулся и крепче прижал ребёнка к себе. Анна и Игнат молча покинули спальню, оставляя семью наедине. Аккуратно положив свою маленькую дочку в колыбель, мужчина навис над ней, счастливо улыбаясь. Моя кроха, моя маленькая рыжеволосая принцесса. Я стану лучшим отцом на свете и отдам свою жизнь, если понадобится, только бы ты была счастлива. Ещё немного полюбовавшейся дочерью, мужчина подошёл к кровати супруги и, опустившись на колени, взял её руку в свою ладонь и с нежностью коснулся её губами. "Милая моя, родная", прошептал он. "Любимая, спасибо за подаренное мне чудо. Спасибо, моя смелая, храбрая девочка". Данияр сел на пол и не выпуская руку супруги, шептал клятвы и признания, понимая, что теперь в его жизни две любимые девочки: Диана и Мужчина задумался о том, как назовёт свою дочь. Перебирая имя за именем, он остановился на Сильвии, решив, что она очень подходит его крохе. Думая о том времени, когда дочка вырастет, думая о том времени, когда дочка вырастет, Барс сам не заметил, как его сморил сон.